Ходьба успокаивает. В ходьбе есть целительная сила. Равномерное перемещение ног, одна другая, одна другая, одновременные ритмические взмахи рук, ускорение частоты дыхания, легкая стимуляция сердечной деятельности, активность зрения и слуха, необходимые для определения направления и сохранения равновесия, прикосновение к коже прохладного воздуха, все это явление неприооборимым образом совмещающее тело и дух от которых может и расшириться даже опечаленная и угнетенная душа так оно и произошло с расстроенным иионоттаном этим гномом оказавшимся в слишком большом для него кукольном теле постепенно шаг за шагом он снова дорос до размеров своего тела заполнил его изнутри, явно им овладел и, наконец, полностью с ним слился. Это было примерно на углу улицы Дюбак. И он пересек улицу Дюбак, а Ионатан марионетка наверняка повернул бы здесь автоматически направо, чтобы привычной дорогой попасть на улицу Делла Планш. И оставил слева улицу Сент-Пласид, где находился его отель и двинулся прямо к улице Аббата Григуара, потом вверх по этой улице до улицы Вожерар, а оттуда к Люксембургскому саду. Он вошел в сад и сделал три круга по самой дальней и самой длинной дорожке, по той, где бегают трусцой под деревьями у самой решетки. Потом повернул на юг и поднялся вверх к бульвару Монпарнас, и дальше к кладбищу Монпарнас, и обошел вокруг кладбища раз и другой, и двинулся дальше в пятнадцатый округ, прошел весь пятнадцатый до сены, и двинулся вверх по сене к северо-востоку в седьмой округ, и дальше в шестой, и все дальше, и дальше, летом вечера такие длинные, и снова повернул к Люксембургскому саду, а когда дошел, сад как раз закрывался он остановился у решетки больших ворот слева от здания Сената. Сейчас, наверное, около девяти, но все еще светло, как днем. Предстоящая ночь давала о себе знать лишь нежно-золотистой окраской света и фиолетовыми краями теней. Поток автомобилей на улице Ожерар начал иссекать Масса людей растеклась. Небольшие группки на выходах из парка и углах улиц быстро рассыпались и исчезали в виде отдельных фигур в многочисленных переулках вокруг театра «Одион» и церкви «Сен-Сюльпис». Люди шли на аперитив, шли в ресторан, шли домой. Воздух был мягким, пахло цветами. Стало тихо. Париж ел. Он вдруг почувствовал, как устал. Ноги, спина, плечи болели от многочасовой ходьбы, подошвы горели. И еще он внезапно проголодался, так сильно, что свело желудок. Ему захотелось съесть супа, салата со свежим белым хлебом и кусок мяса. Он знал здесь поблизости один ресторан, где все это было. Комплексный обед за сорок семь франков, включая обслуживание. Но не мог же он отправиться туда в таком состоянии, весь пропахший потом в разорванных брюках. Он решил вернуться в отель. По дороге на улице Д'Асса была еще открыта тунисская продуктовая лавка. Он купил банку сардин в масле, маленькую головку козьего сыра, грушу бутылку красного вина и арабский хлеб.